нести боком. Жили они высоко, там, куда другие могли лишь наведываться в гости. Этот город башню сотворили вовсе не люди. Хотя песня последнего лета представляет собой причудливую романтическую историю, написанную в третьем веке после отступничества. В этом случае, скорее всего, мы имеем дело с подлинным свидетельством. Смотри страница 27 в переводе Варалы. Учитывая сноски. Носить мост боком у них теперь получалось лучше, но не намного. Колодин следил, как его бригада проходит мимо, двигаясь неуклюже, маневрируя с мостом, повернутым на бок. К счастью, снизу у него было достаточно рукояток, и они научились держать их правильно. Нести приходилось не под таким крутым углом, как ему хотелось бы, а значит, ноги беззащитны. Но возможно, он сумеет их научить как-то менять позицию в момент выстрела из луков. Пока что они носили его медленно. И мостовики так теснились друг с затружкой, что если бы паршенде удалось подбить хоть одного, остальные бы его затоптали. При потере нескольких человек мост бы неизбежно перевернулся. Надо действовать очень осторожно, подумал Каладин. Сил пархала рядом с мостовым расчетом, словно прозрачные листья. Позади нее что-то привлекло внимание Колодина. Солдат в мундире вел группу оборванцев, жмущихся друг к другу. Наконец-то. Парень ждал, когда появятся очередные рекруты. Он махнул камню, рогаед кивнул, принимая на себя тренировку. В любом случае пора сделать перерыв. Колодин сбежал по невысокому склону к складу как раз в тот момент, когда вновь прибывших встретил газ. Что за жалкое зрелище. сказал мостовой сержант. Я в прошлый раз думал, что нам прислали отребья, но это, Ламарил пожал плечами. Теперь они твои газ, разбирайся сам. Светлоглазый солдатами удалился, бросив незадачливых новобранцев. Те, что были одеты поприличнее, скорее всего, недавно пойманные преступники. У остальных оказались рабские клейма на лбу. Увидев их, Каладин вновь ощутил те чувства, с которыми так долго боролся. Перед ним был все тот же крутой обрыв, один неровный шаг, и он кубарем покатится обратно в отчаяние. "А ну, кремлецы, стройся!" зарычал газ на новобранцев и, вытащив дубину, начал ею помахивать. Он бросил на Колодина внимательный взгляд, но промолчал. Будущие мостовики спешно построились. Газ прошел вдоль шеренги, указал на самых высоких. "Вы пятеро в шестой мост". Запомните это. Если кто забудет, я позабочусь, чтобы его как следует высекли. Он отобрал еще нескольких. Вы шестеро в 14 мост. Четверо с краю в третий мост. Ты, ты, ты первый мост. В втором люди не нужны. Вы четверо в седьмой мост. Больше никого не осталось. «Газ!» — сказал Каладин, скрестив руки на груди. Сил приземлилась на его плечо из вихря листочков, превратившись в девушку. Сержант повернулся к нему. В четвертом мосту осталось всего 30 человек способных идти в бой. В шестом и четырнадцатом ещё меньше. У них по 29 человек, это только что отправил им большое пополнение. А в первом 37 мостовиков. и ты прибавил еще троих новичков. В последние вылазки вы почти никого не потеряли, и Газ попытался уйти, и Каладин схватил его за руку. Газ дёрнулся и поднял дубину. Попробуй, подумал парень, когда их с сержантом взгляды встретились. Он почти хотел, чтобы тот не сдержался. Сержант стиснул зубы. Ладно. Один человек. Я сам выберу. Как пожелаешь. Всё равно они все никчёмные. Каладин повернулся к новым мостовикам. они сбелись в группу согласно мостам, в которых их послал газ. Юноша тотчас же обратил все внимание на тех, кто был повыше ростом. По меркам рабов они были упитаны. Двое выглядели так, словно Эй, Ганчо! крикнул кто-то из другой группы. Эй, сдаётся, ты меня ищешь. Колодин повернулся. Ему махал той щи однорукий коротышка. Кто додумался послать такого в мостовики? стрелу он остановит. С точки зрения высших чинов многие мостовики только на этой годятся. У новобранца были коричневые волосы и очень смуглая кожа, слишком темная для алетем. Ногти на пальцах единственные руки сланцеватого цвета, как будто хрустальные. Выходит он гердозиец. Большинство новобранцев выглядело одинаково, подавленные, побежденные. но этот почему-то улыбался. Хоть и шеголял рабским клеймом на лбу. «Старое», — подумал Каладин. Или у него раньше был добрый хозяин, или он каким-то образом сумел выжить. Новичок явно не понимал, что его ждало в мостовом расчете. Ни один человек не смог бы улыбаться зная о таком. "Я тебе пригожусь", сказал он. "Гол мы гердозийцы великие воители". Первое слово по всей видимости как-то характеризовало Каладина. Вот в последний раз, допустим, я был один против троих. Да-да, троих. Они все были пьяные и всё такое. Но я их все таки одолел. Он отчаянно тараторил, глотая пауза между словами из-за сильного акцента. Мостовик из него получится ужасный. Возможно, он и сумеет бежать с мостом на плечах, но не маневрировать. Он даже выглядел слегка брюкшим в талии. Тот расчёт, куда послали этого беднягу, засунет его в первый ряд. Дождётся, пока в него не попадёт стрела и забудет о нём. Каждый выживает, как умеет, прошептал в его голове голос из прошлого. Преврати обузу в преимущество. Отлично. Очень хорошо, сказал Каладин и ткнул пальцем в новичка. Вот того беру, гердазейца. Что? Изумился Газ. Коротышка неспешной походкой подошел к парню. Спасибо, Ганчо, ты не пожалеешь, что выбрал меня. Колодин повернулся, чтобы уйти, мостовой сержант почесал в затылке. Ты меня так пихнул, чтобы выбрать этого однорукого карлика? Колодин ни слова не сказал Газу. Взамен он повернулся к однорукому гердозейцу. Почему ты захотел пойти со мной? Ты же не знаешь, чем мостовые расчеты отличаются друг от друга. Тебе пришлось выбрать одного, сказал новичок. Значит, твой рекрут обязан быть особенным. Есть тебе что-то хорошее? Взгляд у тебя такой ганчю. Он помедлил. А что такое мостовой расчет?» Он вел себя так беспечно, что Колодин невольно улыбнулся. «Сам увидишь, как тебя зовут. Лопен. Кузены прозвали меня неповторимый Лопен. Потому что больше никого так не зовут. Я спрашивал людей, сотню расспросил или две, в общем, очень многих, и никто не слышал о таком имени. Колодин моргнул, ошеломлённый потоком слов. И когда только этот лапену успевал дышать, четвёртый расчёт отдыхал. Мост лежал на боку, отбрасывая огромную тень. Пятёрка раненых присоединилась к ним. Все о чём-то болтали. Даже Лейтинг поднялся, что внушало надежду. Он едва мог ходить из-за сломанной ноги. Колодин сделал что смог, но несчастный навсегда останется хромым. Не разговаривал, только давит, который до сих пор не отправился от шока. Он следовал за остальными, но молчал. Каладин начинал опасаться, что тот уже никогда не придет в себя. Хобер, круглолицый мостовик без переднего зуба, получивший стрелу в ногу, Ходил без костыля. Вскоре он сможет опять бежать с мостом, и это хорошо. Для них важна каждая пара рук. Иди вон в ту казарму, распорядился Каладин. Возьми себе одеяло, сандалии и жилет из кучи, что у дальней стены. Понял? сказал Лопен и неспешно ушел. Он помахал мостовикам, что попались на пути. К Каладину подошёл камень, скрестил руки на груди. Новичок быть? Да, сказал Каладин. Газ посылать нам только таких, рогаев вздохнул. Этого стоило ждать. Он теперь нам всегда давать только самых бесполезных мостовиков. Каладин хотел каким-то образом выразить согласие, но сдержался. Сил, скорее всего посчитал бы это ложью и разозлилась. Этот новый способ носить мост, продолжил Камень. Не очень полезным быть, по-моему я, он усёкся. потому что в лагере взвыли сигнальные горны, разбудив среди каменных строений эхо, похожее на далекое бление большепансерников. Колодин напрягся, дежурили его люди. Он ждал, пока рога не зазвучали в третий раз. "Построятся!" заорал парень. "Двигайтесь!" В отличие от 19 других отрядов на дежурстве, мостовики его бригады не высыпали наружу в смятении, а собрались организованным. Выскочил Лапен в желете и замешкался, не зная, к какому из четырёх звеньев присоединиться. Если Каладин поставит гердозейцев вперёд, его порвут в клочья, но в любом другом месте он их просто замедлит. Лапен, одноруки отдал честь. Он что, думает, в армию попал? Видишь бочку с дождевой водой? Ступай, возьми у помощников плотника несколько мехов для воды. Они разрешили мне их позаимствовать. Наполни сколько сможешь и догоняй нас. Так, точно, Ганчо. Мост поднять. Крикнул Каладин, занимая место впереди. На плечо. Четвёртый мост двинулся. Некоторые расчёты всё ещё толпились возле своих бараков, а команда Каладина уже бежала через склад. Они раньше других спустились по склону и достигли первого постоянного моста ещё до того, как войско построилось. Через некоторое время по холму сбежал Лапен. А с ним к общему удивлению дабет и хобер. Они не могли двигаться быстро, потому что хобер хромал, но соорудил что-то вроде носилок из брезента и двух палок. На носилках лежала груда по меньшей мере из 20 мехов с водой. Они потащили свою ношек к мостовому расчету. "Это что?" спросил Каладин. "Ты велел мне взять сколько смогу", объяснил Лопен. "Вот и взял эту штуку у плотников". Они сказали, что таскают её помощью доски, и сейчас она им не нужна. Так что мы её схватили, и вот мы здесь. Верно, мули? Последний относилась к Дабиду, который кивнул. Мули? переспросил Каладин. Значит, не мой. Лапен пожал плечами. Он вроде не из болтливых!» Ясно. Ну что ж, хорошая работа. Четвёртый мост по местам. Приближается войско. Следующие несколько часов прошли так же, как обычно во время вылазок. Изнурительный переход с тяжёлым мостом через множество плато. Вода казалась весьма кстати. Войска время от времени поило мостовиков в ходе вылазок, но воды всегда не хватало. От того, что они могли напиться после каждого плато, у них словно появилось ещё с полдюжины помощников. Но главное, все почувствовали пользу от тренировок. Мостовики из отряда Колодина больше не падали от усталости каждый раз, когда опускали мост. Труд по-прежнему был нелёгким, но их тела привыкли. Колодин не раз ловил на себе удивлённые или завистливые взгляды мостовиков из других отрядов, когда его люди смеялись и шутили, они падали от изнеможения. Бегать с мостом где-то раз в неделю, как это делали все, недостаточно. Дополнительная еда каждый вечер и тренировки помогли его мостовикам укрепить мышцы и приготовили к тяжёлой работе. Переход вышел долгим, едва ли не самым длинным из всех, какие Колодина удавалось совершать. Они много часов продвигались на восток. Дурной знак. Когда целью было одно из ближайших плато, они часто добирались туда до Паршенде. Но забираясь так далеко, могли рассчитывать лишь на то, что не дадут Паршенде сбежать со свет сердцем. Не было ни единого шанса опередить противникам. Значит, предстоит трудный штурм. Мы еще не готовы нести боком. Беспокоенно думал Колодин, когда перед ними наконец-то замаячило громадное высокое плато обычной формы. Парень о нем слышал. Это была так называемая башня. Ни одному войску а лети до сих пор не удавалось выигрывать здесь свет сердца. Они опустили мост перед предпоследним ущельем, навели его, и пока переходили разведчики, Каладин чувствовал, как приближается беда. Башня имела форму неровного клинка. Ее юго-восточная конечность представляла собой крутой склон. Садис привел очень много солдат. Плато было огромным и позволяло разместить значительные военные силы. Колодин ждал взволнованный. Может, им повезло? И Паршенди уже ушли вместе со светом Не исключено, ведь они так далеко. Разведчики вернулись быстро. Вражеские отряды у противоположного края. Они еще не вскрыли куколку. Колодин издал тихий стон. Армия начала переход по его мосту. и Отряд мостовиков глядел на своего командира. Лица у них были серьезные и мрачные. Они понимали, что случится дальше. Многие из них, возможно, большинство не выживут. Он знал, что будет очень плохо. До этого штурма у них был запас Дерея четверых или пятерых, они всё равно продолжали двигаться вперёд. Теперь их только тридцать. Каждый павший мостовик будет серьёзно их ослаблять, и потеря ещё четверых или пятерых приведёт к тому, что мост начнёт вихлять или даже упадёт. если это случится, паршенди примутся стрелять прицельно. Он такое уже видел. Стоило мосту зашататься, паршенди тотчас же добивали тех, кто его нёс. Кроме того, Расчеты, в которых было меньше мостовиков, всегда привлекали внимание лучников. Четвертый мост оказался в серьезной опасности. Этот забег мог закончиться 15 июля 20 ю погибшими. Надо что-то делать. Значит, время пришло. «Подойти ближе", скомандовал Каладин. Мостовики и хмури собрались вокруг него. "Мы понесем мост боком", негромко объяснил он. Я пойду первым и стану вас направлять. Будьте готовы сворачивать туда же, куда и я. Колодин, заговорил Тефт. Так мы будем двигаться медленно. Это была интересная идея, но Тефт, ты мне веришь? Да, наверное. Седой мостовик бросил взгляд на остальных. Колодин и сам видел, что многие не верят, по крайней мере, не полностью. Это сработает. Настойчиво сказал он: Мы используем мост вместо щита. Закроемся им от стрел. Нам надо будет поспешить, чтобы вырваться вперед, обогнав остальные расчёты. мост боком будет трудно их опередить, но это единственное, что я смог придумать. Если не сработает первым буду я. Так что меня первым и убьют. Если я погибну, берите мост на плечи, мы это отработали. И тогда вы от меня избавитесь. Мостовики молчали. А если мы не хотим от тебя избавляться, спросил длиннолицый Натам. Каладино улыбнулся. Тогда бегите шустрее, следуйте моим указаниям. Я буду совершать неожиданные повороты во время забега. Будьте готовы к внезапным переменам направления. Он вернулся к мосту. Обычные солдаты уже были на той стороне, и через пропасть ехали светлоглазые, включая Садиса в из осколочном доспехе. Каладин и его люди последовали за ними, потом вытянули за собой сам мост. Они на плечах отнесли его вперёд и навели, дожидаясь, пока остальные мосты займут свои места. Лопен и двое других водоносов остались газом. Похоже, никто не собирался их наказывать за то, что они не бежали со всеми, хоть что-то хорошее. Каладин почувствовал, как на лбу выступают капли пота. Он едва мог разглядеть шеренги Паршенди впереди на другой стороне пропасти. черно алые воины, короткие луки взяты на изготовку, стрелы нацелены. Позади них вздымался огромный склон башни. Сердце Колодина заколотилось. Вокруг солдат выпрыгивали спрены ожидания, но не вокруг его людей. К их чести не было испренов страха. И дело не в том, что они его не чувствовали. Просто их не одолела паника, как прочие мостовые расчёты. Так что с прайным Страха направились туда. "Беспокойся", прошептал ему из прошлого Такс. "Главное в сражении не отсутствие сильных чувств, а контроль над ними. Беспокойся о победе, беспокойся о тех, кого защищаешь. Ты должен о чём-то беспокоиться". "Я беспокоюсь", подумал Каладин. Забери меня, буря, как ты во дурне, но я беспокоюсь. Мосты поднять! Прокатился над передними рядами голос газа, повторявшего команды Ламарила. Расчет Каладина пришел в движение, поднимая мост на бок и впрягаясь в него. Мостовики, что были пониже ростом, выстроились в ряд правым боком к мосту, а их высокие товарищи образовали плотный строй за ними. Вытягивая руки прямо перед собой, чтобы держать мост или над головой, удерживая его в равновесии. Ламарил бросил на мостовиков сердитый взгляд, и у Колодина перехватило дыхание. Газ шагнул вперед и что-то прошептал Ламорилу. Аристократ медленно кивнул и ничего не ответил. Раздался сигнал к атаке. Четвёртый мост бросился вперед. Позади них поднялась волна стрел, и взмыла над головами мостовых расчетов. По дуге, опускаясь к паршенде, Колодин бежал, стиснув зубы, ему с трудом удавалось не спотыкаться о комнепочки или заросли сланцекорника. К счастью, хоть его отряд и был медленнее обычного, благодаря выучке и выносливости они все равно обогнали остальные расчеты. Четвертый мост вырвался вперед. Это было важно, потому что Колодин направил свою команду чуть-чуть вправо, как будто они сбились с курса, неся тяжелый мост боком. Паршенди присели и запели в унисон. Айтийские стрелы падали среди них, отвлекая некоторых, но остальные подняли луки. Готовься. Каладин собрался и вдруг ощутил внезапный прилив сил. Мышцы его ног больше не болели от напряжения. Дыхание сделалось ровным. Возможно, все дело в тревожности за или же им овладевало оцепенение. Но неожиданная сила вызывала у него ощущение легкой эйфории. Бывший вон чувствовал себя так, словно внутри его что-то гудело, перемешиваясь с кровью. В этот миг ему казалось, что он в одиночку тянет за собой мост, как парус тянет корабль. Парень взял сильнее вправо и развернул отряд так, что весь четвертый мост и сам Каладин оказались на виду у лучников Паршенди. Паршенди продолжали петь каким-то образом зная без приказов, когда следует стрелять. Оттянув тетивы до мраморных щёк, они взяли мостовиков на прицел. Как и следовало ожидать, многие нацелились на отряд Колодина. Уже совсем скоро, всего лишь несколько ударов сердца. Сейчас Колодин резко повернул налево как раз в тот момент, когда паршенди выстрелили. Отряд последовал за ним, и теперь к клучникам оказался обращен сам мост. Волна стрела брушилась на преграду, наконечники глубоко вошли в дерево. Несколько стрел оцарапали камни у их ног. Мост загудел от ударов. Парень услышал со стороны других мостовых расчетов отчаянные крики боли. Люди падали. Многие, скорее всего, бежали впервые. В четвертом мосту никто не закричал и не упал. Колодин снова развернул мост, направив его под углом в другую сторону, опять выставив мостовиков. И сумлённые паршенди наложили стрелы на тетивы. Обычно они стреляли залпами. Это было на руку Колодину, потому как только паршенди натянули луки, он вновь повернул, превращая громоздкий мост в щит. И опять стрелы вонзились в дерево. Опять закричали другие мостовые расчёты. Опять вихляющий бег Каладина защитил его отряд. Еще раз. Этот зал обещал быть самым сложным. Паршенди уже знали, что он делает. Они будут стрелять, как только Каладин повернет. И он повернул. Но никто не выстрелил. Изумленный он сообразил, что лучники Паршенди перенесли все свое внимание на другие мостовые расчеты, выискивая мишени полегче. Пространство перед четвёртым мостом оказалось совершенно пустым. Ущелье было уже близко, и несмотря на все вихляния, Колодин привёл расчёт именно туда, где им полагалось навести мост. Все мосты должны были расположиться поблизости друг от друга, иначе так атака кавалерии потеряет смысл. Колодин быстро приказал опускать мост. Некоторые из лучников Паршенди снова вспомнили о них. Но большинство продолжали обстреливать другие мостовые расчеты. Грохот позади возвестил о падении моста. Колодина и его люди толкали, лучники олети позади них поливали поршней стрелами, чтобы отвлечь и не позволить помешать наведению моста. Не переставая толкать, Колодина осмелился бросить взгляд назад. Следующий на очереди мост был уже близко. Это седьмой Но он двигался с трудом, потому что стрелы так и сыпались на мостовиков, и те падали один за другим. Не успел Каладин и глазом моргнуть, как мост рухнул. Следом дрогнул двадцать седьмой мост, Еще два уже упали. Шестой едва сумел добраться до ущелья, потеряв больше половины людей. Где же остальные? Он не смог их разглядеть и вынужден был сосредоточиться на деле. Отряд Каладина с грохотом завершил наведение моста, и он дал приказ отступать. Они метнулись прочь, пропуская кавалерию, но та не появилась. С лба Каладина градом тёк пот. Он повернулся, ещё пять отрядов навели свои мосты, но остальные ещё не достигли расщелины. Они вдруг попытались развернуть свои мосты, чтобы защититься от стрел, подражая Каладину и его людям. Многие спотыкались, кто-то пытался опустить мост пониже, кто-то продолжал бежать вперёд. Это вызвало хаос. Никто из них ни разу не пробовал нести мост боком. Один из отряд, попытавшись удержать мост в новом положении, уронил его. Ещё два мостовых расчёта были полностью перебиты паршенди, которые продолжали стрелять. В атаку наконец ринулась тяжёлая кавалерия, пересекая шесть наведённых мостов. По ширине моста на нём помещалось два всадника бок о бок, и обычно это означало, что в бой шёл отряд примерно из сотни верховых, тремя рядами по 30-40 всадников. Это зависело от того, сколько мостов удавалось расположить в ряд, и позволяло дать мощный отпор сотням лучников Паршенди. Но мосты навели слишком хаотично. Часть кавалерии перешла на другую сторону, но строй нарушился. Иосадники не могли идти в атаку на Паршендия, опасаясь попасть в окружение. Пехотинцы принялись толкать шестой расчёт. Мы должны помочь. Понял Каладин. Нужно навести остальные мосты. Но было уже поздно. Хотя Каладин и находился вблизи поля битвы, его люди, как обычно, спрятались за ближайшей скалой. Из-за неё вполне можно было наблюдать за сражением. Паршенди всегда забывали про мостовиков после первой атаки. Однако Оллети были достаточно благоразумны, чтобы поручить арьергарду защиту ущелья. Иначе противник мог бы попытаться отрезать им путь к отступлению. Солдаты наконец-то навели шестой мост. И еще двум мостовым расчетам удалось добиться успеха, но половина мостов до провала так и не добралась. Войску пришлось перестраиваться на бегу для поддержки кавалерии и разделиться. Чтобы перейти в расщелину по наведённым мостам. Тефт выбежал из-за скалы, схватив Каладина за руку, затащил в укрытие. Парень не сопротивлялся, но продолжал смотреть на поле боя, постепенно осознавая причины всего этого ужаса. Колодину подошёл камень и похлопал по плечу. Шевелюра громилы Рогаеда прилипла к голове от пота, но он широко улыбался. Чудо быть, ни одного раненого. Рядом появился Мош. Буря, отец, я не верю, что мы это сделали. Каладин! ты перевернул все это дело с мостами. Нет, негромко сказал Каладин. И я развалил всю стратегию атаки. Я что? Буря, отец, белой в голове Каладина. Тяжелая кавалерия была отрезана. Атака верховых нуждалась в ровном строю. Устрашение было не менее важной ее частью, чем собственно боевые навыки всадников. Но сейчас Паршенди могли уйти с дороги, а потом напасть с флангов. А пехота пришла на помощь недостаточно быстро. Несколько кавалерийских отрядов сражались в полном окружении. Солдаты толпились у наведенных мостов, пытаясь перейти на другую сторону. Однако Паршенди, чьи позиции были крепки, не давали им этого сделать. Капешники падали с мостов, а потом паршенди сумели скинуть один мост в пропасть целиком. Вскоре войсковое лети перешло в оборону, и солдаты сосредотачивались на удержании мостов, чтобы кавалерия смогла вернуться. Колодин смотрел, не отрываясь. Он никогда не изучал тактику подобных атак, и думал только о спасении своего отряда. Это была глупая ошибка. Этого не должно было произойти. Он обязан был её предотвратить, если внутренний считал себя по-прежнему солдатом. Колодин ненавидел Садиса, ненавидел то, как великий князь использовал мостовые расчёты. Но всё-таки не должен был менять основную тактику четвёртого моста без учёта всей картины боя. Я переключил внимание Паршенди на другие мостовые расчёты. Из-за этого мы оказались у провала слишком быстро, остальные большей частью слишком медленно. И поскольку они бежали впереди, многие мостовики смогли как следует разглядеть то, как его отряд использовал мост вместо щита. Это заставило их подражать четвертому мосту. В итоге каждый из расчетов бежал с разной скоростью, и лучники о летя не понимали, куда им следует целиться, чтобы ослабить натиск поршенди на мостовиков. «Буря, отец, из-за меня Садис проиграет эту битву. Такое не останется без последствий. Пока что генералы и капитаны отчаянно пытались изменить стратегию боя, и про мостовиков все забыли. Но за ним придут, когда все кончится, или даже раньше. Газ, марил и несколько мрачных копейщиков шли прямиком к четвертому мосту. Рогаец стал рядом с Каладином, заволнованный Тефт стал с другой стороны, сжимая в руках камень. Мостовики у него за спиной начали роптать. Отойдите. Негромко сказал Каладин камню и Тефту. Но Колодин! воскликнул Тефт. Они отойдите. «Собери мостовиков!» Постарайся вернуть их всех на лесной склад. Если кто-то вообще переживет эту катастрофу. Когда камни Тефт не двинулись с места, Колодин сам пошел вперед. На башне все еще шел яростный бой. Отряд с под его личным командованием сумел отвоевать небольшой участок и стойко его удерживал. С обеих сторон росли горы трупов, и это был еще не конец. Камени Каменитевта 5 приблизились к Колодину, но тот устремил на них пристальный взгляд и вынудил отойти. Потом повернулся к Газу и Ламарилу. Я скажу, что Газ мне это приказал. Он предложил, чтобы мы во время атаки понесли мост боком. Но нет, Не было никаких свидетелей его слова против слова Газа. Это не сработает. Кроме того, такой ход вынудит Газа и Ламарила как следует позаботиться о том, чтобы Каладин умер на поле боя, не успев поговорить с вышестоящими офицерами. Нужно было сделать что-то другое. Ты соображаешь, что натворил? заорал подошедший Газ, брызгая слюной. Я перевернул ход сражения. Вергнув все атакующее войско в хаос. Вы пришли наказать меня, и потом, когда вышестоящие офицеры начнут на вас орать, вы сможете хотя бы продемонстрировать, что быстро разобрались с виновником. Газ замолчал. Подошел Ламарил и Копейщики. Мостовой сержант выглядел удивленным. Если вас это утешит, мрачно произнес Колодин. Последствий я не представлял. Я просто пытался выжить. «Мостовики не должны выживать, резко бросил Ламарил. Взмахом руки он указал своим солдатам на колодины. Если вы оставите меня в живых, обещаю, я скажу вашим офицерам, что вы об этом ничего не знали. Если вы меня убьете, это будет выглядеть так, словно вы хотели что-то спрятать. Что это спрятать? переспросил Гасс и бросил взгляд на башню, где шел бой. Случайная стрела стукнулась о камень и недалеко от него сломалась. Что же мы еще можем прятать? Как посмотреть? Кое-кто может подумать, что изначально все спланировали именно вы. Светлорд Ламарил, вы мне не помешали. Вы могли это сделать, но не сделали. Солдаты видели, как вы с Газом переговаривались, наблюдая за моим поведением. Если я поручусь, что действовал без вашего ведома, все будет выглядеть плохо. Очень-очень плохо. Солдаты Ламарила посмотрели на своего командира. Светлоглазынах нахмурился. Избейте его, приказал он. Но не убивайте. Повернулся и ушёл обратно к резервным отрядам олетим. Здоровенные копейщики направились к Колодину. Они были темноглазыми, но симпатии к нему у них было не больше, чем у Паршенди. Колодин закрыл глаза и собрал всю решимость. Он не может с ними драться. Ему нужно остаться с четвёртым мостом. Удар тупым концом копья сбил Каладина с ног, и он мог только ловить ртом в воздух, пока солдаты били его ногами. Один удар ботинка разорвал кошелек. Сферы слишком ценные, чтобы оставлять их в казарме. Раскатились по камням. Они почему-то потеряли весь бурый свет и были тусклыми, мертвыми. Солдаты продолжали его пинать.